чтобы он мог распахнуть перед бонной флорой врата, ведущие в мир йода и сульфатов, а также посещать вместе с ней научные и увеселительные мероприятия Баяянского общества фармакологов, собрания, где зачитывались и обсуждались диссертации и рефераты, завтраки по случаю вступления нового руководителя на пост, либо дня фармацевта, когда между членами общества и их семьями происходило бурное классовое братание, по выражению доктора Ферреры, и, наконец, рождественские балы. бонафлор регулярно являлась на доклады и банкеты, хотя и без особого рвения. Она познакомилась с женами коллег своего мужа, кое-кому нанесла визит, кое-кого приняла у себя в том числе Дону Себастьяну, супругу и надежную опору доктора Силвио Феррейры, генерального секретаря общества его главного вдохновителя, жизнерадостную Дону Риту, громко говорившую и заразительно смеявшуюся, супругу доктора Конкредо Ваньеса, владельца аптеки Санта-Рита. Худосочные муж и жена как нельзя лучше подходили друг другу. Он беспрерывно курил, она кашляла, как чахоточная. И донну Неузу, белокурую живыми глазами, жену Маседо и компани. Компанию доктору Маседо составляли продавцы, ибо донну Неузу привлекали новички, она их коллекционировала давая своим возлюбленным название самых модных лекарств. Эликсир Ямс, толстому мулату, Бромил, хрупкому и невинному юноше, украсившему эту редкую коллекцию, Эмульсия Скотт, красивому крестьянину-испанцу, румяному как яблоко, Дамский эликсир, маленькому Фреазе, который помог ей оправиться после воспаления печени, Мыла Кабокло, истине-черному негру. И, наконец, чудом медицины она назвала галантного семинариста, приехавшего в Баию на каникулы. С ним ненасытная прелестница Неуза изменила всем аптечным продавцам, бросив вызов людям и Богу. Дона Паула, супруга доктора Анджела Косте записалась в школу вкус и искусство и обнаружила к кулинарии достаточное призвание. Доне же Бореннисе пришлось отказаться от этой затеи, ибо она так и не научилась отличать филейную часть от кострица. С Доной Гертрудой Беккер, супругой доктора Фридриха Беккера, владельца нескольких аптек, который поддерживал торговые отношения с крупными иностранными фирмами и более или менее постоянно избирался президентом общества, Бонна не завязала знакомства. Бонна Гертруда не снисходила до беспокойных и жадных мелких торгашей, связанных с ее мужем только делами, и лишь раз в год являлась на рождественский бал. Сам же доктор Фридрих никогда не бывал на завтраках с лимонадом и вином из Рио-Гранде, зато не пропускал ни одного собрания в обществе, неизменно председательствовал на них и по любому вопросу высказывался последним. Это был низенький немец с нежно-голубыми глазами, говорил он сильным акцентом. О том, как он нажил богатство и получил звание фармацевта в немецком учебном заведении – уже владея тремя аптеками, ходили разные слухи. Доктор Фридрих обожал детей и где бы их ни встретил, одаривал конфетами, которыми всегда были набиты его карманы. Через два месяца после свадьбы Дона Флор впервые поднялась по лестнице, ведущей в Байянское общество фармакологов, расположенное на третьем этаже здания на площади Жесус, построенного в колониальном стиле. Второй этаж занимал спиритический центр общества «Веры, надежды и милосердия»,